Глава 33. План. Талья Блэк. Почти всю дорогу до дома Лайон молчал и злился. Я понимала, что он сердится не на меня, а на короля и ситуацию в целом, но приятнее от этого не становилось. Я и сама не понимала, как относиться к странному требованию Эдуарда. Дурацкий эльф, имя у него дурацкое, нельфячее. «Ты не поедешь завтра никуда. Я сам поговорю с его величеством». После долгого молчания сказал муж. Он сжал кулаки так крепко, что костяшки побелели, а деревянный рычаг управления жалобно заскрипел. Если бы речь шла не о правителе государства, то я вполне бы одобрила план супруга. А что, некоторым мозгам хорошая стряска только на пользу. Но рисковать положением, карьерой и будущем нашего сына из-за сиюминутной блажи одного неправильного эльфа я не собиралась. К тому же он пообещал, что ничего непристойного не предлагает. Только беседу. «Лайон, я очень ценю то, что ты готов пожертвовать всем ради моей защиты, но прошу тебя не глупить. Ничего страшного в том, что я пообщаюсь с королем, нет», произнесла я, глядя на то, как сразу напрягся мой ревнивый, как выяснилось, дракон. «Тебе понравился Эдуард?» спросил этот дурачок. «Он не в моем вкусе. «Я предпочитаю брюнетов, а если быть точной, одного конкретного брюнета, который сейчас несет чушь и обижает меня своим недоверием», – честно ответила я. «Прости, я доверяю тебе, а его величество не доверяю. Вернее, я не готов терпеть рядом с тобой ни одного другого мужчину. Мысли об этом сводят меня с ума», – признался лаен останавливая магикар на нашей лужайке. По пути до спальни этот неприятный вопрос мы больше не поднимали, но стоило оказаться в своих покоях, как муж притянул меня в свои объятия. «Я не хочу, чтобы ты ходила туда. видел каким взглядом этот эльф смотрел на тебя и впервые в жизни подумывал о причинении вреда правителю. «Ты моя, не отдам никому», – лихорадочно шептал Лайн, покрывая мое лицо поцелуями. «Твоя, но ты должен научиться мне верить, иначе ничего хорошего из нашего брака не выйдет». «Я это точно знаю», — сказала я, положив ладони на щеки мужа, чтобы заставить его посмотреть мне в глаза. «Ты все-таки хочешь пойти?» — хмуро поинтересовался супруг. «Не хочу, но пойду. И не надо так на меня смотреть. Лучше давай рассуждать логически», — попросила я, наблюдая, как хмурится мой дракон. «Что может быть логичного в том, что тебя хочет король?» – спросил муж. «Он хочет не меня. Ваш эльф меня даже толком не знает. Сейчас он просто ослеплен новизной тактильных ощущений и все». Лайн, правитель пообещал, что будет просто беседа. Он жаждет подготовиться к знакомству с другими землянками. Нервничает. Ведь среди них он может найти королеву, которая не будет корчиться от боли в его постели. Да и сам подумай, не станет же он набрасываться на беременную женщину. Его Величество показался мне вменяемым и воспитанным мужчиной. Быть может, мне и правда удастся помочь ему наладить первый контакт с одной из моих соотечественниц. Тогда это упрочит твои позиции и поможет нашим детям в будущем, резонно заметила я. А что будет, если ни одна из них ему не подойдет? Вдруг нейтральный магический фон – это твоя уникальная личная особенность? «О таком варианте ты не думала?» – обрисовал муж не самую радужную перспективу. «Тогда нам придется переселяться подальше от столицы. Но ведь могут и подойти. Тогда вашему Эдуарду резко станет не до меня. А вот если ты сейчас устроишь скандал, то неизвестно, как еще дело обернется. Какое наказание у вас за нападение на короля?» – уточнила я. «Смертная казнь, но я не собирался угрожать его жизни». «Просто поговорить по-мужски», — хмуро произнес Лайон. «Ты вообще нормальный? Знаю я, чем заканчиваются подобные разговоры», — возмутилась я. На какое-то время в комнате повисло тягостное молчание. Супруг нервно прижимал меня к себе и не желал успокаиваться, гоняя свои надуманные страхи по кругу. «Давай сделаем так». Завтра я поеду на эту встречу и постараюсь убедить короля сразу познакомиться с девчонками под видом какого-нибудь лекаря, например. Ну, чтобы он их пощупать мог голыми руками. Так мы наверняка все выясним. А чего тянуть? Незачем вашему эльфу привыкать к общению со мной», — сказала я. «Идея интересная, но ничего не получится», — обломал меня Лайан. «Почему? Девушки-то не знают, как выглядит ваш король». «Да я сама здесь уже несколько недель, а сегодня впервые увидела ушастое величество. Лучше бы и дальше пребывала в неведении, честное слово», — уточнила я. «Зато распорядитель и другие обитательницы дома на неве знают. Поднимется шум», — сказал муж. «Вот ты и займешься подготовкой. Поедешь на рынок, переговоришь с Рошером, чтобы не устраивал цирка со сматринами» отселил куда нибудь отдельно землянок и предупредил что приедет лекарь эдуарда оденем во что нибудь соответствующее корону лопатой поправим я имел в виду что все регалии попросим снять и лицо попроще сделать предложила я а если король не согласится на это спросил лайон куда он денется я умею убеждать мрачно сказала я это точно план безумный но я согласен я на все согласен чтобы не потерять тебе признался супруг, а потом... Потом мы больше не думали ни о гадском эльфе, ни о проблемах, а наслаждались друг другом и той нежностью, что хотелось дарить и получать в ответ от любимого человека. Ну, или дракона.